Все утро Вера не находила себе место. Она избегала Эмили Брент, старая дева внушала ей омерзение. Мисс Брент перенесла свое кресло за угол дома, уселась там в затишке с вязанием. Стоило Вере подумать о ней, как перед ее глазами вставало бледное лицо утопленницы, водоросли, запутавшиеся в ее волосах. Лицо хорошенькой девушки, может быть, даже чуть нахальное, для которой ни страх, ни жалость уже ничего не значит. А эмиль Брент безмятежно уткнулась в нескончаемое вязание в сознании своей праведности. На площадке в плетеном кресле сидел судья Уоргрейф. Его голова совсем ушла в плечи. Вера глядела на судью и видела юношу на скамье подсудимых, светловолосого с голубыми глазами, на чьем лице ужас постепенно вытесняло удивление. Эдвард Ситон. Ей виделось, как судья своими сморщенными руками накидывает ему черный мешок на голову и оглашает приговор. Чуть погодя, Вера спустилась к морю и пошла вдоль берега. Путь ее лежал к той оконечности острова, где сидел старый генерал. Услышав шаги, МакАртур зашевелился и повернул голову. Глаза его смотрели тревожно и одновременно вопросительно. Вера перепугалась. Минуты две генерал, не отрываясь, смотрел на нее. Она подумала, как странно. Он смотрит так, будто все знает. «А, это вы!» — сказал, наконец, генерал. «Вы пришли!» Вера опустилась на землю рядом с ним. «Вам нравится сидеть здесь и смотреть на море?» «Нравится. Здесь хорошо ждать». «Ждать?» — переспросила Вера. «Чего же вы ждете?» «Конца», — тихо сказал генерал. «Но ведь вы это знаете не хуже меня, верно?» «Мы все ждем конца». «Что вы хотите этим сказать?» — дрожащим голосом спросила Вера. «Никто из нас не покинет остров. Так задуманно. И вы это сами знаете. Вы не можете понять только одного. Какое это облегчение!» «Облегчение?» — удивилась Вера. «Вот именно!» — сказал генерал. «Вы еще очень молоды». — Вам этого не понять. Но потом вы осознаете, какое это облегчение, когда все уже позади. Когда нет нужды нести дальше груз своей вины. Когда-нибудь и вы это почувствуете. — Я вас не понимаю, — севшим голосом сказала Вера, ломая пальцы. Тихий старик вдруг стал внушать ей страх. — Понимаете, я... «Любил Лесли», — сказал генерал задумчиво. «Очень любил». «Лесли — это ваша жена?» — спросила Вера. «Да». «Я любил ее и очень ей угордился». «Она была такая красивая, такая веселая». Минуту-две он помолчал, потом сказал. «Да». «Я любил Лесли. Вот почему я это сделал!» «Вы хотите сказать...» — начала была Вера и замялась. Генерал кивнул. «Что толку отпираться, раз мы все скоро умрем?» «Я послал Ричмонда на смерть. Пожалуй, это было убийство. И вот ведь, что удивительно, я всегда чтил закон». Но тогда я смотрел на это иначе У меня не было угрызений совести По делам ему Так я тогда думал, но потом... Что потом? — зло спросила Вера Генерал с отсутствующим видом покачал головой «Не знаю», — сказал он «Ничего не знаю, только потом все переменилось» Я не знаю, догадалась, Лесли или нет. Думаю, что нет. Понимаете, с тех пор она от меня отдалилась, стала совсем чужим человеком, а потом она умерла, и я остался один. Один, один, повторила Вера. Эхо подхватило ее слова. Вы тоже обрадуетесь, когда придет конец закончил МакАртур. Вера рывком поднялась на ноги. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — рассердилась она. «А я понимаю, дитя мое, я понимаю». «Нет, не понимаете, вы ничего не понимаете!» Генерал уставился на горизонт. Он словно перестал ее замечать. «Лесли!» — позвал он тихо и ласково.